Глава 29. Бьюрн, как и в прошлый раз, позвонил утром и приехал с Зигрун в пять часов. Как в прошлый раз, обошел квартиру, сел за кухонный стол, выпил бутылку пива, напомнил про запрет на телевидение, сигарету, губную помаду и пирсинг. Сказал, что заберет Зигрун в следующее воскресенье за неделю до Пасхи и уехал. «Он забыл про кино и про джинсы», — произнесла Зигрун с упреком, словно сожалея о том, что тот упустил из вида эти два пункта. «Может, он так выразил разрешение на то и другое. Ты бы хотела носить джинсы, а как насчет кино?» «Я хочу повидать Ирмтраут, хочу в Равенсбрюк, хочу в твой магазин. А еще, можно я снова буду ходить к учителю музыки?» «Конечно, он уже ждет тебя каждое утро в девять». Еще не распаковав чемодан, Зигрун села за рояль и сыграла Каспару пьесу, которую завтра собиралась показать учителю. Это была несложная пьеса из нотной тетради. Она играла ее медленнее, чем следовало, но без ошибок, и Каспар вспомнил, что сам он за четыре месяца занятий не смог добиться таких успехов, как она. Поощренная его похвалой, Зигрун сыграла еще одну вещь, гораздо сложнее первой, и призналась, что еще не разучила ее как следует, ей пришлось начинать ее трижды. Каспар стоял, прислонившись к дверному косяку, и смотрел на ее сосредоточенное лицо, наморщенный лоб, когда она ошибалась, едва заметную улыбку, когда ей удавалось безошибочно сыграть какой-нибудь трудный пассаж. Ее слияние с роялем, погруженность в музыку, ее подколотые кудри, наглухо застегнутая блузка. Все это вызывало у Каспора ассоциации с эпохой романтизма или Бедермеера. «За того, кто так живет музыкой, можно не волноваться», — подумал он. Но тут же вспомнил о Гансе Франке, Ирме Грёзе и о предстоящей поездке в Равенсбрюк, которую, если не удастся избежать, он надеялся хотя бы отсрочить. Ужилили ли они, по желанию Зигрун, в том самом итальянском ресторане, где были в первый вечер ее первого визита? Она снова с явным удовольствием принимала знаки рыцарского внимания со стороны хозяина. «Может, нам совершить какое-нибудь путешествие?» — спросил Каспар. Но она не хотела никаких путешествий, тем более в Стамбул, Барселону или Венецию. Уже хотя бы потому, что туда пришлось бы лететь, а она противница самолетов, потому что они загрязняют окружающую среду. И вообще, она не хочет пропускать ни одного занятия. Она хочет играть на рояле, хочет получше узнать Берлин. Кроме того, они так и не сходили в поход до Кладова, а ей еще нужно хоть раз побывать в его магазине, съездить в Равенсбрюк, встретиться с Эрмтраут, а может еще сходить в кино». Пожелав ей спокойной ночи, Каспар включил адажу из сонаты для молоточкового фортепиано. Примечание имеется в виду 29-я соната Бетховена, за которое почему-то закрепилось это название, хотя оно стоит на титульных листах всех поздних сонат композитора. Конец примечания. «Он думал, что под звуки этой медленной спокойной вещи Зигрун наверняка быстро уснет» но когда Адажио кончилось, она спустилась по лестнице и вошла в гостиную. «Что это было? Можно я еще раз это послушаю?» Он включил Адажио еще раз. Зигрун присела на край дивана и слушала с закрытыми глазами, крепко сжав руки и жадно впивая каждый звук. Она чувствовала, что за Адажио должно быть последовать еще что-то, И, удержав Каспора, когда тот хотел выключить проигрыватель, прослушала и Ларго так же внимательно, но уже спокойнее и изредка улыбаясь Каспору. Уже на лестнице она обернулась и спросила, «А можем мы еще раз сходить на концерт?» Каспор и сам спросил бы ее об этом, но она опередила его, и он остался этим очень доволен, Не будучи уверен, что из его затеи с путешествием что-нибудь выйдет, он к ее приезду на всякий случай купил билеты в филармонию на концерт музыки Моцарта и Бетховена и в концертный зал «На страсти по Матфею». Он уже предвкушал и то, и другое, а кроме того радовался возможности опять заранее готовить ее к восприятию музыки. Ее реакция на фортепианный концерт Моцарта была предсказуема, С четвертой симфонией Брамса, а потом и седьмой симфонией Бетховена тоже, пожалуй, проблем не будет, а вот по страстям по Матфею, ну, может быть, нотная тетрадь Анны Магдалены сыграет свою положительную роль, ведь Зигрун, скорее всего, еще никогда не слышала хоралов.